ЭПИЗОД 11. ПЫЛЯЩАЯ ПЛАНЕТА ЦИРОЛА, ТВОЙ ПРОГНОЗ «Основные войска Огласа сосредоточены на Мироне и на военной базе на оранжевой планете в галактике Сумраке», сказала Цирола. На Аларе остался карательный корпус, сдерживать партизан и охранять скважины. «У карателей нет боевых кораблей нашего класса, слишком дорогое удовольствие для полицаев». Контролируют за Артеки только поверхность планеты, да и то не всю, главное вокруг месторождений Мервуда. В подземные города они не лезут, там отчаянные аларийцы похоронят их вместе с собой. Для вас, миссионеров, ключевой вопрос – жив ли источник на Аларе? Если он жив, правильнее было бы лететь на Алару. Имея объединенный кристалл двух планет, можно оживить источник третий. Если же источник погиб, мы этого не узнаем, пока не прилетим. — сказала Нибара. «Если партизаны под землей, — сказал Иван, — а мы из космоса или с орбиты попытаемся связаться с ними, противник сразу обнаружит наш корабль». «Конечно, — сказала Цирола, — под землей не одни партизаны, там весь оставшийся в живых народ. Юленочка, что ж вы не спрашиваете про женихов на Аларе? Будешь ерничать, стукну кувалдой, по-русски, умолкнешь навек». «Ответила Юлена. Она исхудала, поблекла и не была похожа на самую себя. Скажи спасибо, что тебя как балласт не выбросили в открытый космос». «Спасибо, дорогая девушка». «Цирола, настройся уже на деловой лад, или перестану к тебе обращаться», — строго сказал Базо. «Ладно, подожду, когда оттаете после первого боевого похода. Я-то их столько на своем веку повидала. Предлагаю не менять план» и лететь на Мирону», заявила Нибара. «Нас ведь ждет отец». «Мирона обложена». «Без помощи аларийцев нам не прорваться», возразил Базо. «У нас даже боеприпасов нет. Или ты забыла, как мы улетали из дома?» «И без припасов не обойтись», добавила Юлена. «Мне отец сто раз говорил, без запасов не лезь на рожон. Отправляешься в дорогу, бери аптечку. Мало ли что с такой любопытной мартышкой может случиться». «Аптечку брать с собой уже приучилась, а вот запасы...» «Алларийцы нам помогут, даже если мы не сможем спасти их источник», — продолжил убеждать сестру Базо. «На Алларе мы можем застрять», — упорствовала Нибара. «У алларийцев целое водохранилище подземной воды. Они еще долго продержатся, а нас ждет отец на Мироне». «Иван, ты?» — продолжил опрос Базо. «Алара гораздо ближе и, похоже, безопаснее. Туда мы и должны сначала лететь», — ответил Иван. «Машуня, а что ты думаешь?» Все посмотрели на Машу. Она осунулась, обострились черты лица, отчего глаза стали еще больше. Девушка вынула из кармана джинсов кулон, погладила кристалл пальчиком, подумала и надела на шею. «Летим на Алару». «Совет окончен!» спешил объявить Базо. — Мы или другие? — Иван, курс на Алару. Лететь одни земные сутки — это по-нашему. Сразу сосчитать не могу две или три сотни вздохов. Цирол, обучи наших друзей аларийскому и миранийскому языкам. — Меняю временной континиум, — доложил Иван. Когда подлетали к планете, Юлиона увидела шлейф. «От земли шел светленький шлейф, а от вашей Алары краснобурый, как за колонной грузовиков на глинистой грунтовке. И какой плотный! Настоящая дорожная пыль! А чем там дышать? Алару теперь называют пылясей планетой», — сказал Базой, поправился. «Пылящий! Простите, шипящий звук «щ» считается на Мироне очень неприличным. «Объясню некоторым, как добывают Мервуд. Явно адресуясь к Юлионе», — сказала Циролла. «Бурят до магмы, взрывают глубины, вызывая, по сути, искусственные извержения. Отсюда шлак, дым, и вот вам пылящая планета». «Колонизаторы-варвары!» – фыркнул Иван. «Так и в Россию, когда развалился Советский Союз, иностранные фирмы кинулись добывать полезные ископаемые. Такие же варвары! Не пора ли нам получить Салары запрос?» «Да, очень подозрительно», – сказала Цирола. Вода на мою мельницу будто затаились и следят за нами, сказал Базо. Но это явно не за артеки, сказала Црола. А кто? удивилась Юлена. Вы меня совсем запутали, если аларийится под землей, кто может следить с поверхности кроме зартеков. Что-то радикально изменилось с уверенностью констатировала Црола. Мы не знаем. «И не узнаем, пока не сядем», — сказала Нибара. «А если сядем и попадемся, я живой в плен точно не сдамся. Не хочу, чтобы и меня потом искали. Других забот на войне хватает». «Цирола, есть у нас возможность до приземления спрятать Марию и Кристалл?» — спросил Базо. «Только если сначала десантировать хранительницу в укромное местечко, а самим лететь на разведку», — ответила ему Цирола. «Я смашу ней. По-любому!» — заявила Юлиона. «Мне зардековский скафандр в самый раз!» «Ну, почти в самый раз!» — добавила девушка, услышав сдавленный смешок циролы. «Выводим карту Алары!» — сказал Базо. «Масштабирую!» На экране возникла грязно-коричневая планета, опоясанная слоем бурой пыли, грязным шлейфом, устремляющейся в космос. «И в этом аду кто-то живет?» — воскликнула Юлиона. «У нас осталась взрывчатка с завода на астероиде», — сказал Иван. «Отвлечем противника взрывами, а под шумок спустим девочек». «Выпустим на плунах», — поправил его Базо. Не бара, научи девушек, как управлять плуном и стрелять. Очень странно, не запрашивают на свой чужой и даже не глушат, не встречают, не стреляют предупредительными. Может быть, планету покинули?» «А откуда пыль почти в прежних объемах?» — возразила Цирола. «Если бы скважины не работали, пыль должна была бы осесть, улететь в космос или взорваться», — сказал Иван. «Скважины явно работают, хотя и не все», — сказала Цирола. «Не все?» — задумался Иван. «А мер вот кончиться мог, могли за Артеки просто бросить рабочие скважины». «Это исключено!» заявил Базо. Мервуда хватит на земные столетия, а остановку добычи Углас не допустит. «Значит, скважины?» начал было Иван. «Отбитый противником!» определила Юлена. ни одна Вань Цирола здесь умная!» «Спасибо, добрая девушка!» «Тогда садимся на космодроме», приказал Базо. «Цирола, расскажи нашим друзьям о Баларе». В земных терминах «Алара» экзопланета диаметром почти вдвое меньше Земли. Оборачивается вокруг двух солнц или, если хотите, вокруг своей родной тесной двойной звезды. Орбита Алары круговая, значит климат постоянный. «Аларийский год» длится 230 земных дней. Меньшая звезда периодически затмевает большую, и наоборот, это приводит к резким колебаниям яркости системы. Очередное затмение произойдет через три земных часа. «Так это же расчетное время нашего подлета к Элари», — вставил Иван. «Мы можем использовать затмение для маскировки высадки». «Должны использовать» сказала Цирола, высадим Марию с доброй ее подруженькой в момент затмения. Оно в точке выброса длится 8 земных минут. Сила тяжести на поверхности Алары всего на 7% ниже земной. На планете азотно-кислородная атмосфера – облачность 50%. Население Алары в 500 раз меньше земного, а из-за войны уменьшилось еще наполовину. «Сразу наполовину?» – воскликнула Юлена. «Ничего себе война!» Когда аларийцы сражались на поверхности, они понесли огромные потери. Всю наземную инфраструктуру Зартеки за уничтожили. А талар им нужен только Мервуд. А когда аларийцы зарылись в землю, империя, похоже, сочла планету захваченной и покоренной и не полезла в землю добивать аборигенов просто силами полиции отражает их вылазки и попытки взорвать скважины». «Дорогое удовольствие воевать под землей», — сказал Базо. «Или у Империи элементарно не хватает сил для полного покорения Алары», — заявила Юлиона. «И уж тем более для захвата всех планет Союза». «Тогда у Империи должно быть секретное оружие, или она вынуждена будет взять кого-то в союзники», — добавил Иван. Большой Мавел говорил про каких-то шункетов, — припомнила Нибара. — Может быть, э, это у них за артеки взяли новейшие военные технологии? — Работаем. Вы знаете, что делать, — приказал Базо. — Садиться на космодроме противника, — ворчала Юлена, выходя во след Маши и Нибари. — Дерзость, второе счастье. Подлиза, за мной. — Дерзость, основанная на расчете, — крикнул вдогонку Базо. — Большая девушка все время хочет унизить меня перед Марией. Добавил он, когда Юлена покинула рубку. «При здесь Мария?» — сказал Иван, не отрываясь от расчета, в траектории снижения. «Мария мне нравится», — после большой паузы сказал Базо и с тревогой взглянул на товарища. «Она всем нравится», — не отрываясь от своего занятия, хмыкнул Иван. «На Машку парни бросаются с первого взгляда, а через пару лет стукнет восемнадцать, вообще отбою не будет». Я не бросился с первого взгляда. Парни бросаются на Марию, как в автобусе. В каком автобусе? Сзади за волосы хватают. И сзади, и спереди за все хватают меру своей культурности. Лично я девушек не хватаю, — сказал Иван. Моей сестре волосы отрезали тебе на трусы. Дикость — достойная записи в Межгалактической книге рекордов Дергана. Мне до конца не верится, что Тимберлито с земли. «Тимберлита ввела моду на стыд и говорить волшебное слово», — вставилась в разговор Цирола. «Какое такое слово?» — откликнулся Базо. «Пожалуйста. Это простая вежливость. До Тимберлиты все жили по кодексу, а в нем вежливость не предусмотрена. Ты даже не знал, что «пожалуйста» — земное слово. «Зачем говорить «пожалуйста», если все равно все обязаны поступать оптимально?» Оптимально для общества, а не для человека. Для личности это может оказаться насилием. Да, до темберлиты жили оптимально. Зато скучно-прескучно. Тоска даже для меня была ужасной. С каким удовольствием я улетела с Мироны на задание. У нас и до темберлиты девушек к стволам деревьев не привязывали, а Марию привязали и за грудь хватали. Ты, Иван, видел, синяк будет. «В будущем нравы землян смягчатся», — сказал примирительно Иван. «Откуда ты можешь это знать?» — с ноткой высокомерия возразил Базо. «Ты даже не маг, а простым людям не по статусу предрекать будущее». «У землян нет такой иерархии, как у нас», — вступилась за Ивана Нибара, входя в рубку. «Это мы крутимся, как шестеренки. Никакой свободы телодвижения и мыслей. Правильно, — говорит Юлиона, — скучные мы». «Десант к высадке готов». «А вы, Иванечка, какими нас считаете?» Небара подошла к Ивану вплотную. «Когда я облачала Юлиону в скафандр, она сказала, ты задом-то перед ним попробуй крутнуть. Он, конечно, технарь, живет весь в железках, но сам не железный. А задом крутить это как?» «Проверю девочек». Ошарашенный Иван отстранился от Нибара и поспешно вышел из рубки. «Одному нужно на лавочке посидеть», вскипел Базо, «другой задом покрутить». «Для чего?» «Действительно, для чего?» переспросила Цирола. «Я что-то явно упустила, пока в отключке была». «Мы уже привезли их и Кристалл, пора, сестра, остановиться». «Привезли, но миссия не закончена, а ты даже не допускаешь мысли, что Иванечка мог мне сам по себе понравиться». «Нет, не допускаю. Ты дочь хранителя и могиня. А он кто такой?» «Ты ему завидуешь, потому что он моложе и умнее тебя. И выше. Недоразвитые земляне. Настоящий пилот и борт инженер он, а не ты. Без него мы бы не долетели. И без меня не долетели бы. Твой Иванечка не знал входов и выходов в кротовые норы. Я научил его управлять кораблем». Такого умничку и Цирола могла бы легко научить. — Позвать вам специалистку по рукопашному бою? — спросила Цирола, охлаждая пыл спорщиков. — Никогда не видела вас такими. Смахивает на любовь морковь, как говорят земляне. — Цирола, когда мы считали себя, начал уже ровным голосом Базо. — Пропавший без вести? — подхватила Цирола. «Да, без вести. Попав в мир Мавилов, мы растерялись. Тогда договорились. Завлечь Марию Ивана притвориться влюблёнными». «Вот оно что!» — усмехнулась Цирола. «Вспомнили, что земляне живут больше чувствами, а не писанными правилами». «Да!» — сказал Базо. «Хотели на этом сыграть, как могли сыграли. А сестрёнка, кажется, уже не играет. Неужели ты влюбилась в него?» «Иванечка, мне дороже тебя. Я мечтаю поскорее все закончить и уехать с ним жить на землю». «Да он ноль внимания на тебя!» — опять вспылил Базо. «Он технарь! Прирожденный холостяк!» «При тут холостяк? Я о дружбе. Буду просто жить рядом с ним, как его великие подруги живут. И обе, между прочим, довольны». В рубке воцарилась тишина. Базо лихорадочно соображал, но внешне пытался сохранить спокойствие. «Командир», — сказала Цирола, — «речь идёт всего лишь о дружбе. У тех девушек с Иванечкой нет и полунамека на интим. Марию Юлёну он видел даже голышом. И ни...» «Да я знаю», — сбавляет он, перебил Базо, — «снижаемся. А от тебя я такого не ожидал», — обратился он к сестре. Променять родную семью на сомнительную дружбу с землянином. Не по кодексу. Подумаешь, пилот, я готовлюсь стать наследственным хранителем, а не пилотом или техническим гением. «Прости, брат, так вышло. Сердцу не закажешь». «На Мироне отец ждет. Там станешь опять магиней, Будем вместе искать маму, и улетучится твой землянин как сон» лишь родной сестре Чепуху, противно слушать», — сказала Цирола. «А если честно, Мария, кажется, понравилась мне», — после длинной паузы тихо сказал Базо. «Без нее мы бы не долетели. А тебя, не бара, так она с большой девушкой просто спасла». А на меня набросился, — улыбнулась Нибара. «Поздравляю! Научилась у землян улыбаться!» — с удовольствием констатировала Цирола. «И тебе, небо улыбка очень идет. Командир от нас, девочек, как всегда, несколько отстает». «Я, командир, обязан держать себя в руках!» «А я зато научилась улыбаться!» — повторила счастливая Нибара и снова бессмысленно разулыбалась. «Я улыбаюсь, как земляне!» «В рубку вошел Иван!» «Любопытная вещица этот ваш Плун!» Он покосился на небару и, встретив ее добрую улыбку, сразу воспрял. «Тяги, правда, маловато для тяжелых скафандров, и воздуха смесь с фильтрами в скафандрах мне совсем не нравится». «Подлиза сделал все, что мог», — сказала Цирола. «Девочки протянут максимум один земной час», — сказал Иван. «Потом кислородное голодание». «За час мы должны успеть», — сказал Базо. «Подходим к расчетной точке спуска. Место тихое, рельеф горный, но есть долинка. Ветра в ней нет. В таких местах аларийцы охотились на жирных мерков. Сейчас котловина погребена под слоем оранжевой пыли в смеси с пеплом. Один из космодромов рядом, затем кряжем. Затмение начинается. Нибара готовность семь вздохов». Когда сестра быстро вышла, Базо, смущаясь, сказал... Ты не обращай на нее внимания. Она переволновалась, ведет себя не по кодексу. Взбрело, что ты ей нравишься, но это пройдет». «Да пусть. Она мне тоже нравится. Мы в одной связке». «У нее ноги кривые по земным, конечно, стандартам». «Подумаешь, а у меня зрение плохое с раннего детства. Очкарик. И то хлеб, что ботаникам не дразнят. У каждого свои недостатки». «У каждого свои недостатки», — как эхо повторил Базо. «Правильно сказано. Не по кодексу, а правильно. Я тоже ниже Марии. Ну и что?» «Ничего. Только смотри, Мария сложная девушка». «Открываю слюз. Шлюз. Они идут почти колом», — вскричал Иван, смотря на экран. «Скафандры слишком тяжелые для ваших плунов». «Все, приземлились. Скорее грохнулись. Какая плотная пыль. Я их не вижу. Максимум затмения». «А если разгерметизация? Как мы без маяков найдем их в этой пыли?» «Не знаю. Но зартековские маяки астронавтов нельзя включать. По ним могут отследить». «Давай спустим зонт. И потеряем время. Да и девочки могут его не найти. Мы не можем здесь зависать. Вдруг это место проверят. Затмение кончается. Вперед!» Иван поднял корабль и направил горной гряде. Небара вернулась в рубку. Цирола, ты, кажется, ошиблась с местом высадки. Приземлились бы лучше в горах, забились меж скалы, ждали. Ты с раннего детства встала на плун, а сейчас девушкам объясняла на пальцах, как управлять. В горах они бы просто разбились. Нужно было сажать именно на ровном месте в большую пыль, чтобы и сели, и не видно было. Я просканировала поверхность долинки и выбрала место с самой мягкой почвой, даже с какой-то аномально мягкой для скалистой алары. «Я ничего не вижу», — сказала Маша, слегка оглушенная при падении. «Фонарь не пробивает пыль». «Сейчас затмение кончится», — отозвалась Юлена. «В скафандре не сгруппируешься. Что, подруга, опять синяк будет?» «У меня нет теперь синяков. Эти доски-плуны не годятся для нас». «Правильно Иван говорил. Я лежу и не могу встать, даже сесть». Маш, я тоже. Доска сломалась, еще и фонарь потух. Меня, кажется, куда-то засасывает. Почва как пудра. В скафандре не чувствую своего тела. Давай сбрасывать лишний вес со скафандра. Ой, плун уже весь в пудру ушел. Меня тоже засасывает. Юль, откручивай скорей Ты, Маш, с какой стороны от меня? Поверти головой, может, фонарю вижу. Так, думай, девушка. Я тяжелее тебя, значит, и рухнула вертикальней. Ага, ты в метрах двадцати от меня. Вижу свет». Юлена с усилием освободилась от плуна, свинтила несколько железок со скафандра и, не пытаясь встать, покатилась в сторону подруги. «Скорее! Меня засосало в яму! По пояс уже!» Маша лежала на боку и едва шевелилась под тяжестью скафандра. Когда Юлена докатилась до нее и ухватила за руку, вся сыпучая почва в диаметре нескольких метров вокруг них стала стремительно опускаться и уходить, как в воронку. «Зыбучий песок! Нет, здесь труба! Опять падаем по спирали! Держись!» Когда песок и пыль куда-то просеялись, девочки обнаружили себя подвешенными на мягкой, но крепкой сетке в тесном помещении в форме вертикального колодца. Внизу протекал канал. Маша вертела головой, освещая фонарем стены и своды. драконом летать интересней!» – воскликнула Юлиона. – «Из космоса прямиком в подземелье. Свети вон туда, там вход в галерею!» «Кажется, кто-то идет!» Из галереи вышли двое мужчин. Молодой, атлетически сложенный парень и старик, будто русский баян, выпавший из времен Киевской Руси. Оба одеты непроско и удобно для подземного обитания, без доспехов, но с каким-то оружием. Зажегся неяркий свет. «Попались уроды!» – вскрикнул с ненавистью молодой. «Я говорил генералу, сыпучие ловушки нужно рыть ближе к космодромам и складам, а не без оружия, опускаю!» «Мы свои!» – отчаянно крикнула Юлиона. «Прилетели с земли!» – говорит на Аларийском, – сказал старик. «Первый раз встречаю такого Зартека». «Научились! Война уже сколько тянется!» – полувозразил молодой. «И говорит с акцентом!» Какой-то механизм опустил сетку с девушками на пол. Тут же их обездвижили, обмотали лентами. «Скафандр не повреди, а то задохнуться сказал старик. «Мы на помощь вам прилетели!» — начала уже возмущаться Юлёна. «На помощь? Это в именных-то имперских пилотов?» — очень недобро ухмыльнулся молодой. «Тимберли Татьямав», — сказала Мария, — «вы знаете о них?» «Хранитель Дербис Мироны», — подключилась Юлёна. «Говорить их научили, они сут чепуху!» — воскликнул молодой. «А тимберлити во всех ближних галактиках знают!» «Если скафандры именные, почему они нам так велики?» — решила давить на логику Маша. «Здесь что-то явно не так», — сказал старик, приглядываясь к пленницам. «Никогда не слышал, чтобы на Ларе за Артеки принимали облик людей, к тому же девушек». «Мак обернул их людьми», — стоял на своем молодой разведка. «Прикинулись сладкими коларами, красивые девушки, без оружия, на слабосильных плунах, смироны. А та, поменьше которая, на темберлиту похожа, не могут с нами справиться, вот и изощряются». «Если бы Мак обернул Зартеков девушками, то почему они так не похожи на наших?» задался вопросом старик, и шли без оружия, без средств связи, в затмение. Странно это. «Нам как раз двух не хватало, чтобы обменять на командира отряда», — настаивал молодой. «Как же я их ненавижу! Если бы не командир, здесь бы их и прикончил!» «Нас хотят обменять на своих пленных», — сказала Юлена по-русски. «Ну и зорницы у нас в этом году второй раз в плен берут. Вызываю транспорт для двух пленных», — сказал молодой в переговорное устройство. «Что?» «Нужно тянуть время», — сказала Маша подруге, перейдя на русский. «Через неполный час за нами приедут. Найдут куски твоего скафандра и плуна, сообразят, выручат». «Кто-то атаковал лагерь военнопленных и освободил всех и нашего командира», — сообщил молодой своему напарнику и стал готовить свое оружие. «Отлично! Значит, этих можно в расход? За моих родителей?» «Стойте!» — закричала Маша. «Снимите с нас скафандры!» Хочешь сдохнуть от душ я? Хочу доказать, что мы люди. С земли, с седьмой планеты союза колыбелей, добавила Юлена. Они не знают об этом, сказала Маша. Это знание хранителей и приближённых. В любом случае, скафандры портить не будем, еще пригодятся, сказал старик. Снимай. «Ты, парень, на вид вроде умный, а рассуждаешь, как дурачок!» Перешла на обычную свою манеру Юлена, когда молодой начал ее распаковывать. «Ну и что, что говорим с акцентом? Ты бы на землю прилетел, тоже на конкурсе русского языка не блистал. Смотри мне в глаза изумруды! Ты серьезно думаешь, что я Зартек?» за Будь они шпионами, маг обернул бы и холориками или мирониками, будто убеждая самого себя, говорил старик». «Он снял скафандр с Маши. Эта девушка действительно похожа на Тимберлиту. Отставить за Артеков. Скажите, кто прилетел на Алару?» «С чего ты взял, что прилетели они?» — спросил молодой, уже не так грозно, а потом и вовсе потерявший логику. «Глаза, да, самые красивые на Аларе. Но глазами скважину не взорвешь. А что у вас произошло?» — спросила Маша у старика. «Кто-то заглушил все скважины и рванул шахты и штольни неподалеку отсюда», ответил тот, вслушиваясь в машин голос. «А только что захватил самый большой лагерь военнопленных», добавил молодой. «Мы, аларийцы, к таким подвигам не готовы». «И вы даже не знаете, что творится на родной планете?» фыркнула с напустным презрением и дернула плечами Юлиона. «Вояки тоже мне!» «Нам лишнего по кодексу знать не положено», стушевался молодой. И здесь кодекс. Окончательно освободившись от скафандра, Юлиона почувствовала себя гораздо уверенней. «А еда у вас есть? Где помыться? Сменное белье? Или где наше постирать-высушить? Давай, парень, проявляй гостеприимство, а то выгляжу и пахну я козлом». «Ты козлом?» — улыбнулся парень. Он мигом спрятал оружие и протянул обе руки Юлионе. «Козлом! А я Синтара, это мой дядя Дерган». «Я не козлом, я Юля», — гордо отстранилась от парня Юлена, — «а она Мария». «Дерган», — сказала Маша, припоминая имя, — «это вы ведете межгалактическую книгу открытий?» «Вы уже знаете», — удивился Дерган, — «достойная дочь у Тимберлиты». «Мы только что прилетели», — сказала Маша. «Кто до нас здесь навоевал, даже не знаем». «Неважные вояки мы оказались», — почти весело сказал Дерган. «Не то, что мироницы Зато смогли разработать сами и узнали от пленных инженеров несколько зартековских технологий по Мервуду». «Но у нас нет средств отправлять новые технологии на Мирону», — сказал синтара «Передайте их через нас», — предложила Юлена. «Мы как раз туда направляемся. Вот Ванька-то обрадуется», — перейдя на русский, сказала она Маше. «Скопирует технологии и отправит отцу». Мы с тобой настоящие космические шпи-о-разведчицы. Зарница продолжается. Только у нас времени полчаса. Строго продолжила она на Аларийском. За нами придут мироницы Летим с нами, Сентара. С вами козлом Юля, да? Просто Юлена, без козлом. Видел бы ты меня драконом с хвостом. Козлом. На земле это, между прочим, обидное слово. Мой отец так плохих пассажиров зовет. Еще раз назовешь? «Пожалуйста, нам бы помыться и переодеться», — сказала Маша, прерывая подружкин накат. «Мыться в горячей воде», — приказала Юлия молодому, — «и мясо поесть». «Хотя бы с маслом», — добавила Маша, глотая слюну. «Запас еды для полета и чтобы вернуться сюда через полчаса». «Они не знают полчаса. На Мироне какие-то вздохи. А здесь? И как им объяснить?» Синтара отменил вызов транспорта для пленников и вызвал гостевую лодку. Пока Синтара совещался с дядей, девушки тихонько беседовали, перейдя на русский язык. «В землянок влюбляются с первого взгляда», — сказала Маша. «Не по кодексу». Цирола опять прокололась, — ухмыльнулась Юлена. Настроение ее резко пошло в гору. Она сглатывала слюну, гладила свою несколько опавшую от голода грудь и шумно вздыхала, предвкушая скорое удовольствие. Пять минут и есть, аларийский кавалер. Мы теперь с тобой звезды. В прямом смысле первые межгалактические суперзвезды. Звучит? А давай организуем брачное агентство. Всех незамужних в космос отправим. Корабль у нас будет. Пусть колонизируют. Пригодятся нам запасные планеты. Начинается. Представляю, как тебя попрет, когда отоспишься и отъешься. А что? Еще мы организуем курсы изучения языков как нас цирола натаскала. Я не думай, я с ней с дальним прицелом сдружилась. Отбоя от клиентов, Маш, не будет. Представляешь, китайский язык за три ночи. Ванька китайский взялся учить. Три года угробит ни за что. Произношение все равно не выучишь во сне. Нам бы неплохо просто живыми остаться. Ты только не спрашивай их про источник, а то опять начнут нас подозревать. «Для моего я уже вне подозрений. Да и не знают они про источник. Кристалл не потеряла?» «Здесь чувствую его». Маша провела ладошкой по карману разлохмаченных джинсов. Он опять потеплел. «Значит, к тебе возвращаются магические силы? Оберни меня драконом. Я покажу Синтара в полной красе». «Не знаю, пробовать надо», — соврала Маша. Где здесь в пещере летать? Да и камень прохладный пока. Он теплеет при приближении к источнику. Когда в мире мавилов я подошла к источнику, камень ладонь почти обжигал. Из галереи по каналу почти бесшумно вышла продолговатая посудина. Пристала. Открылась дверца, и Синтара пригласил девушек войти. Тронулись. За небольшим поворотом слабо освещенный канал вывел лодку в большую пещеру размером скрытый хоккейный стадион. Это был самый настоящий дендрарий, освещенный почти дневным светом. Здесь буйствовала зелень, многоярусный лес, странных видов деревьев, лианы, кусты и травы. Среди этой зелени девушки углядели животных, птиц и насекомых. «Это флора и фауна Смироны», — сказал Дерган, предупредив Юлиону, которая уже забрала вкусного воздуха в забитые оранжевой пылью легкие, чтобы обрушить вопросы. «Мы спасаем фауну Мироны», — пока, — добавил Сентара и вопросительно взглянул на Дергана. Тот кивнул. Эти ненормальные принялись истреблять все биологические виды, в названии которых есть шипящий звук. «Неприличный который?» — спросила Юлена. Раньше был приличным, но тамошние мракобесы вдруг объявили его вне кодекса. «Могли бы просто переименовать виды и всё, — удивилась Юлена. Для землян и просто, а для миранийцев — вот чокнутые, — подвела черту Юлена и улыбнулась Сентара. «Никогда не выйду замуж за мироница «Да, не успела темберлита навести на Мироне порядок», — думая о своем, — сказал Дерган. «Нашим порядком не очень-то позавидуешь. темберлита же русская, а мы...» — принялось было рассуждать Юлена, но Маша локтем чувствительно ткнула легкомысленную ораторшу в бок. «Мы им покажем Кузькину мать, затем мы прилетели», — закончила мысль Юлена и, отведя глаза от Маши, виновато вздохнула. Уже через пару минут их лодочка скользнула внутрь изобретательно освещенного грота, погружая девушек в удивительный подземный мир, зачаровывающий своей красотой. Темная вода окрашивалась пятнами нижнейших оттенков малинового, желтого, зеленого и ультрамаринового цветов, а лица девушек освежал летний луговой воздух. Они плыли по зеркальному озеру, играющему всеми цветами радуги. Сверкающие лучи поднимались вверх из озера, разливаясь яркими красками по растущим до самого верха сталагмитам. Наблюдая за игрой света, разливающегося все выше, и выше Девушки подняли головы вверх. С потолка струились утонченными каменными декорациями каскады сталактитов. «Не подглядывать!» – задорно крикнула Юлиона Сентара. Тот принимал продукты из лифта и раскладывал на обычном столе. «Мне калары сладкие, и мяса побольше!» «Колары только на Мироне растут, мы их импортировали до Первой мервудной войны», обернулся с ответом Сентара и с удовольствием смотрел на купающихся девушек. «У нас подземные грибы, клубни, диетическое мясо». «Понятно. Жареная картошечка с грибами», — сказала Юлиона, демонстративно нюхая воздух. «И диетическое мясо больших кольчатых червей и змей. Ну, сойдет. А пещерным людям где-нибудь здесь можно соль полизать?» «Каменная соль на столе, но могу отвести в одно место. Там можно и полизать», — серьезно ответил Сентара. «На седьмой соль разве лижут?» «И эти наших шуток не понимают», — опять перешла на русский Юлена. «Глаза ее воссияли. Опять нас, парни, голенькими видят. Какое блаженство! Так, наверное, в горячих источниках на Камчатке. Ой, кожа дышать начала. Потрогай, Машунь, у меня с голодухи грудь на целый номер села. Полундра! А как лопатки-то торчат! А у меня, наверное, фиолетовые синяки вокруг глаз». Маша потрогала пальчиком веки и вздохнула. «Ты же покончилась с синяками!» — крикнула Юлена, резвясь и окатывая подругу водой. И лицо вытянулось, как у лошади. Вот не взяли зеркальца. «Ничего, отъедимся, если подумать, что умной девушке надо!» «Не начинай, Юль, и многого не ешь, а то прихватит!» Пустое брюхо к зарницам глухо. Нашу одежду несут. Дайте страждущей девушке сытно поесть. Придурочным голосом звыла Юлиона в предвкушении обеда. Все, под знамена дочери Тимберлиты. Многоголосое эхо прокатилось по гроту. Теплые гейзеры игривоще катали размягченные тела девушек. Пропадала усталость в членах, хотелось радоваться и петь. «Здесь даже радуга есть!» – визжала Юлиона, плещась и брызгая на подругу. «Синтара, тебя на спине покатать? Тебя, мой дружок, к потолку подбросить?» Подруги ударились в хохот, глядя на опешившего Синтара. Напряжение перелета отступало, Юлиона шумно нырнула, пробкой выскочила из воды и отвалилась спиной на гладкий камень. Она откинула назад голову, закатила глаза и вытянула трубочкой губы, что означало высшую степень мышечной радости. «Этот грот самый ближний, но не лучший», — с гордостью произнес Синтара, подползая ближе к впавшей в игривое настроение и обнаженной по пояс Юлёне. «А озеро природного происхождения, на горячих источниках. Это вы надо мной смеётесь?» Когда вышли из воды, прямо на приоткрытых полотенцами девушек спикировали две маленькие птички и выжидающие зависли в воздухе на расстоянии вытянутой руки. «Кто эти милашки, Синтара?» — спросила Юлена. «Я уже подземным птичкам не удивляюсь». «Косоко! Местные обитательницы! Существа очаровательные, шаловливые, но изрядные попрошайки!» «Машунь! А на Ларе шипящие выговаривают! Нескромные ребята, наверное!» Когда девушки оделись во все чистое и подкрепились, к ним подошел инженер Дерган и, испытывающий, глядя на Машу, сказал. «Если дочь Темперлиты летит на Мирону, значит, на планете опять критическое положение и нужно выручать источник жизни. Вы хранитель, и с вами земной кристалл, я прав?» Маша побледнела. Она не знала, что отвечать, и молчала. Вся веселость подруг мигом пропала. «Синтара!» Обратилась тогда Юлёнок напряжённо, ожидающему ответа парню. Ты мне обещаешь, что нам не будет никакого вреда? Я умру за тебя. Тогда отвечай, дочь Тимберлиты, возвысила Пафа с момента Юлёнона. До войны я был главой военно-технического совета при хранителях, с достоинством ответил Зерган. Многое знал. Только благодаря моему дяде у нас так много лёгкой воды, не выдержал Синтара. «А источник Алары жив?» — спросила Юлена. «Мы о нем спорили на корабле». «Разрушен», — сказал Сентара, опередив дядю. «Все хранители убиты». «Источник погиб?» — воскликнула Маша. «Где же ваш кристалл?» «Мы не знаем», — ответил Дерган. «Тогда сначала рассказывайте вы, что здесь произошло», — наступала Юлена. И Дерган рассказал. «На скалистой Аларе светят два солнца. Испарение большое, поэтому мало поверхностных вод, меньше, чем на всех остальных планетах Союза. Аллорийцы — самые подземные жители Союза, они традиционно использовали грунтовые артезианские воды. Из-за полуподземного образа жизни у них самая отсталая космическая техника, сравнимая разве что с земной. А хуже всего, что плохо развиты средства межгалактической связи. В последние времена один из престарелых хранителей стал вдруг настойчиво говорить о приближающемся нашествии. Алара — самая маленькая планета Союза. Население малочисленное, без опыта ведения войны. А история космических цивилизаций в окрестных галактиках свидетельствует, что нашествия начинаются с захвата именно таких планет. Хранителя сочли выжившим из ума перестраховщиком, посмеивались над ним. В любом случае, рядом большая Мирона, она ведь всегда поможет. И перестали старика слушать все, кроме молодого тогда Дергана, истового собирателя всяких необычных сведений, знаний и вещей. Он тоже до конца не верил предсказаниям, но взялся за расчеты и, вопреки недовольным, сотворил множество автономных подземных водохранилищ, Развил густую сеть водных каналов. Когда империя неожиданно напала, зартеки в первый же день отравили источник и убили хранителей. Но к этому времени Дерган запасся таким количеством легкой воды, что для уменьшившегося наполовину населения планеты его хватит на многие поколения. — А почему зартеки не отравят воду? — спросила Маша. — Боятся лезть к нам, — не без гордости сказал Сентара. У Зартеков природный страх перед подземельями. Что-то происходит у них с вестибулярным аппаратом, на глубине быстро теряют ориентацию, и здесь мало света, а им нужен фотосинтез. Сначала лезли, но целыми отрядами попадали в наши ловушки. А таких потерь они позволить себе не могут. Дядя еще в Первую войну рассчитал. Биомассы всей нынешней популяции из артеков не хватит для одновременного покорения всех планет Союза колыбелей. «Поэтому на глубинных скважинах и в шахтах у них работают только рабы или роботы», добавил Дерган. «А почему вас не взрывают?» продолжала допытываться Маша. «Все водохранилища и каналы мы окружили отражателями взрывных волн», с той же гордостью ответил Дерган. «Зартыки...» Пробовали направленные взрывы, но только обрушили свои шахты и повредили скважины. Горные инженеры у нас лучше. «И вы не знаете, куда делся магический кристалл Алары?» — спросила Маша. «Этого никто не знает», — сказал Сентара. «Скорее кто-то знает, но до поры молчит», — поправил его Дерган. «Значит, вам нужен совершенно новый источник, и создать его на пустом месте», — сказала Маша и задумалась. Воцарилось молчание. Тишину нарушали только то и дело, взрывающиеся из озера фонтанчики гейзеров до да игры, беспечных косоку. «Я не знаю, чем вам помочь», — сказала, наконец, Маша. «Оживить отравленный источник, как это сделала Тимберлита на Мироне, — это одно. А вот открыть новый — совсем другое дело. Я не знаю заклинаний. Нет смысла даже и пробовать». «Простите, уважаемая Дергана Сентара, мне нужно сохранить магические силы для оживления источника Мироны». «Только без обид!» — влезла Юлена. Она взяла Сентара за руку и посмотрела ему прямо в глаза. И Мироний Небара наверняка не знает заклинаний, а кроме ее и Маши на Аларе выходит хранителей нет. «Летим, Сентара, с нами на Мирону. Там опытные хранители, и они подскажут». «Только побольше надо взять запасов. Корабль-то у нас огромный. Мы захватили лучший крейсер Зартеков, между прочим». «Вы захватили крейсер?» Ошеломленно воскликнул Синтара, невольно отступив от Юлёны, как верующий пятится, увидев своего мессию. «Миранийские партизаны уже столько воюют, а крейсера так и не смогли захватить». но «Ну мы же земляне!» Сделала грудь колесиком Юлёна. «Я с вами полечу, — сказал Дерган. Поговорю с хранителем Дерби». «О чем?» – спросила Маша. «Он, пока не поздно, должен уйти в отставку», – выпалил Сентара, опередив дядю. На переговорное устройство к Сентару пришел вызов. Он молча выслушал и, наконец, с беспокойством взглянул на Юлену. «В ту ловушку еще двое людей угодили. Парень и девушка в миранийских скафандрах вооружены. Похоже, явились за вами». На небольшом летательном аппарате они вернулись на космодром. По пути Базо и Нибара, косясь на величественного Дергана, рассказали последние новости. Вчера космодром и несколько скважин по добыче Мервуда захватил неожиданно нагрянувший отряд Миранийского спецназа. Но отряд совсем небольшой, а пришедшие в себя Зартеки стягивают полицейские силы со всей планеты, и нам придется убраться». Иван остался на базе ремонтировать челнок циролу. Вылет назначен через семь земных часов, но случиться может всякое. По прибытии на космодром Базо с кем-то связался, доложил, потом обратился к друзьям. «Я передал командование кораблем более опытному офицеру, так положено по кодексу, и доложил про обретение технологий по Мервуду. Тогда новый командир согласился взять Дергана и Сентара с нами». Остальным аларийцам отказано. Для спецоперации они не годятся. Уважаемый Дерган, Синтара, вас новый командир просит немедленно подключиться к ремонту трофейного крейсера, а мы идем на совет. Ребята зашли в помещение. В нем сидели несколько миронийцев Один из них выступал. Это был высокий по миранийским меркам мужчина, на вид не старше 50 земных лет. Преждевременно посидевшие волосы не соответствовали его молодому лицу, тронутому возрастом лишь в уголках глаз тонкой паутинкой морщин. Прямой взгляд его карих, почти черных глаз, говорил о сильной воле и невероятном упорстве. Даже когда он поворачивал голову в сторону собеседников, его подбородок оставался приподнятым, широкие плечи расправленными, грудь развернутой, словно при вдохе. Чем больше Маша смотрела на говорящего, тем роднее он ей казался. Такое странное чувство, что этот мирониец ей очень близок. Когда он снял перчатки с рук и расстегнул комбинезон, приоткрыв шею и грудь, Маша увидела багровый шрам от сильного ожога, опоясывающий шею словно удавкой и перетекающий на щеку. Кисть правой руки была изуродована таким же шрамом, На мизинце левой руки Маша рассмотрела колечко с драгоценным камешком, очевидно, женское, явно выпадающее из всего стиля бойца. Он говорил. «На имперском крейсере наши друзья с Земли нашли звездную карту с координатами секретной базы Угласа. А теперь у нас есть и некоторые технологии по Мерводу, поэтому ближайшие военные задачи определились». Мы разведуем возможности и условия нападения на базу. А наши друзья отвезут технологии на Мирону. Кто это? Почему-то сильно волнуясь, спросила Маша у Небары. Небара посмотрела на Базу, тут кивнул. Твой отец, сказала Небара, взяв Машу за руку. В каком смысле? В биологическом. Поздравляю, Машунь горячо зашептала Юлёна. «Не зря пёрлись в такую далищу. Объясните!» Дрогнувшим голосом сказала Маша и схватилась свободной рукой за кристалл. По её лицу брат-сестрой поняли. Поверила. «Значит, и кто твоя мать, они тоже знают», опередила миранийцев Юлёна. «А в полёте так и не рассказали нам интриганы. Впрочем, я теперь очень умная девушка. Сама догадалась». «Тимберлита?» — тихо сказала Маша. «Из вашей легенды?» «Она и ваша земная легенда, только пока скрытая», — сказал Базо. «Вы, Мария, дочь великой Тимберлиты, земной хранительницы». «А как звать отца?» — спросила Юлиона. «Тиамав», — ответил Базо. «Он самый боевой генерал, хотя Мавилы считают его неудачником». «Это почему это?» «Войны не предотвратил, жену и дочь потерял, с Угласом справиться не в состоянии. И все-таки нам повезло, что он оказался на Аларе. С Тиомафом отряд Миронийского спецназа, а они разгромили полицаев и захватили космодромы-склады. Запасы теперь есть». Нибара живо рассказала Маша о родителях, и что знала, и что сама додумала. «Я родилась на Мироне», — бормотала Маша, слушая, — На земле сохранилась у Мавилов, в хрустальном гробу. Моей маме подсунули, как детдомовскую. Велели ей пущу ока хранить кристалл. И мама ничего про меня не знала? «Ваша мама Тимберлита», – прошептала откуда-то Цирола. «Никто ничего не знал. Даже ваш отец. Благодаря этому вы только и остались живы. Во время войны на уничтожение многого лучше не знать». «И не знает, что я жива», — с замиранием сердца прошептала Маша. «Она, если сама жива, даже не знает, улетел ли ее младенец смироны? Это когда я голодала?» «Лучше кувалдой по микросхемам, но никогда не признаюсь, чем вас кормил подлиза, чтобы довести живой до земли. Он вас, Мария, узнал, когда увидел на корабле. Возможно, из-за того многодневного голода в младенчестве вы так не доросли, почти на голову ниже своей величественной мамы». «Мы еще подрастем», — объявила Юлена. Здесь почему-то все хотят подрасти, зато ты, Маш, теперь генеральская дочь, твоя первая родина Мирона. Отец не зек и не пьяница, и Ванька у нас генеральский сын. И даже Синтара племяш великого Дергана, одна я дочь таксиста затесалась в калашный ряд. Он знает, что я здесь, спросила Маша. Нет, конечно, сказала Цырола. Я вас увезла на землю в тайне. Это тайна всей моей жизни. Скорее всего, Тиамав считает вас…» «Пропавшей без вести», — поспешила влезть Юлёна. «Спасибо, добрая девушка. С меня тазик сладких каларов. Лучше яблок и ещё, Цирола, я прощаю тебе все подколы», — сказала Юлёна в дружеском порыве. «Передашь от меня послание родителям?» «А, подруженька, а у тебя уже и записка готова». Юлёна взяла из рук Маши записку которую там шинально вынула из кармана рубашки напротив сердца, развернула. «Машунь, можно прочесть?» «Я думала, нам конец», — сказала Маша, вздыхая. «Не оставьте мою мамочку», — прочла Юлена вслух. «Да, приключений было много, а вот веселье не ахти. Ладно, Машунь, нервы у нас крепкие, голод нас закалил, крыс ели». Мы теперь опытные астронавты и на пике спортивно-боевой формы. Ой, смотри, они закончили. Пошли знакомиться с твоим генералом. Нас атакуют!